Там, где небо было только наверху, средний Дейв Белолили тащил по лестнице очередной мешок с деньгами. Эй, «Здесь должно быть несколько тысяч!» Сказал Сетка. «Сотни тысяч!» Поправил средний Дэйв. «А здесь что такое?» Спросил кошачий глаз, открывая коробку. «Какие-то бумаги!» Он отшвырнул коробку в сторону. Средний Дэйв вздохнул. Он был ярым сторонником классовой солидарности Но иногда кошачий глаз действовал ему на нервы «Это документы на право собственности», — сказал он «Дороже денег!» «Дороже денег!» — переспросил кошачий глаз «Ха! Лично я всегда говорю Если можно сжечь, значит нельзя истратить» «Погоди, погоди!» — запротестовал сетка «Я таких слышал!» «У зубной феи есть собственность!» «Должна же она где-то брать деньги!» Пожал плечами средний Дэйв «Как-никак под каждую подушку кладет по полдоллара!» «А если мы их украдем, они станут нашими?» «Что за глупый вопрос?» Ухмыльнулся кошачий глаз «Да, но десять тысяч каждому – это не так уж и много по сравнению со всем остальным!» «Он заметит пропажу, даже если...» «Господа!» Они обернулись. В дверях стоял Чай-Чай. «Мы просто... просто складывали деньги!» Быстро объяснил Сетка. «Да, знаю, сам вам приказал!» «Да, конечно, именно так приказал!» С благодарностью произнес Сетка. «Здесь всего так много!» Промолвил чай-чай и улыбнулся. Кошачий глаз закашлялся. «Должно быть много тысяч», – встрял средний Дэйв. «А как быть с документами и всем прочим? Смотри, вот этот подтверждает право собственности на табачную лавку в мошенническом переулке. Что в Ангмор парке? Да я сам покупаю там табак. Старый манштук вечно жалуется на высокую аренду». «Ага». Внул Чай-Чай. «Значит, вам удалось открыть сейфы». «Ну да». «Превосходно! Просто превосходно! Я вас об этом не просил. Тем не менее, вы поступили правильно. А как, по-вашему, зубная фея зарабатывала деньги? Думаете, ей их приносили трудолюбивые гномики из далекого рудника? Золото было волшебным?» «Но всякое волшебное золото утром превращается в мусор!» Он рассмеялся. Сетка рассмеялся. Даже средний Дэйв не удержался от смеха. А потом Чай-Чай вдруг подскочил к нему и прижал к стене. Что-то мелькнуло в воздухе. И в следующий момент левое века среднего Дейва пронзила страшная боль. Нормальный глаз Чай-Чая, если можно было назвать его нормальным... Оказался всего в нескольких дюймах от лица Дэйва. Зрачок был крошечной точкой. Средний Дэйв увидел там отражение руки Чай-Чая, в которой был зажат нож, и его острие находилось всего вдоль дюйма от правого глаза среднего Дэйва. «Я знаю! Люди говорят, что я могу убить, едва взглянув на человека!» Прошептал Чай-Чай. «На самом деле, господин Белолилий, я предпочел бы убивать, не удостаивая своих жертв даже взглядом. Ты стоишь в золотом дворце и планируешь украсть несколько пенсов. Что мне с тобой сделать?» Он немного успокоился, но кончик ножа по-прежнему маячил рядом с немигающим глазом среднего Дэйва. «Думаешь, Банджо тебе поможет?» – спросил он. «Так всегда было верно! Но я нравлюсь Банджо! Действительно нравлюсь! Банджо – мой друг!» Среднему Дэйву удалось бросить взгляд мимо уха Его брат стоял с ничего не выражающим лицом, словно ждал очередного приказа или прихода в голову новой мысли». «Я бы очень расстроился, если бы узнал, что у тебя появились плохие мысли в отношении меня!» Признался Чай-Чай. «У меня так мало друзей осталось, господин Средний Дэйв!» Он сделал шаг назад и весело улыбнулся. «Ну что, снова дружим?» Осведомился он. Средний Дэйв сполз по стенке. «Банджо, помоги ему!» Услышав приказ, Банджо неуклюже двинулся вперед. «У Банджо сердце маленького ребенка!» Сказал Чай-Чай, пряча кинжал где-то в складках одежды. «Думаю, этим мы с ним похожи!» Все остальные стояли на своих местах, как приклеенные. Средний Дэйв был грузным мужчиной, а Чай-Чай худым, как щепка. И тем не менее он поднял Дэйва словно перышко. «Что же касается денег?» Пожал плечами чай-чай, усаживаясь на мешок с монетами. «То они мне не нужны! Это все мелочь! Можете разделить деньги между собой! Уверен, вы быстро передеретесь! Или будете долго и мучительно пытаться надуть друг друга! О боги! Как ужасно, когда друзья ссорятся!» Он пнул ногой мешок. Тухань треснула, и из дыры посыпались серебряные и медные монеты. «А потом вы начнете шиковать! Вскоре спустите все деньги на выпивку из женщин!» Продолжил он, пока остальные жадными взглядами следили за раскатывающимися по углам монетами. «Мысль о выгодном вложении денег даже не придет в ваши подлые умишки!» Бан же что-то проворчал. Даже Чай-Чай решил подождать, пока Громила соберется с мыслями. В результате мысль была выражена следующим образом. «У меня есть копилка!» «И что же ты будешь делать с миллионом долларов, а, Банджо?» Снова ворчание. Лицо Банджо исказилось от мучительного мыслительного процесса. «Куплю очень большую копилку!» Молодец! наемный убийца встал. Пойдем, посмотрим, как дела у нашего волшебника. Не оглядываясь, он вышел из комнаты. через мгновение за ним последовал банжо. остальные старались не смотреть друг на друга. Он сказал, что мы можем взять деньги и уйти, спросил наконец сетка. Не будь дураком, мы не пройдем и десяти шагов, поморщился средний дэйв, не отнимая руки от лица. «Проклятье! Как больно! Кажется, он отрезал мне века! Проклятье! Он ведь отрезал мне века!» «Давайте все бросим и уйдем! Я не подписывался ездить верхом на тиграх!» «А что ты будешь делать, если он пойдет за тобой?» «Думаешь, он будет возиться с такими, как мы?» «Ну, на друзей у него всегда найдется время!» Горько заметил средний Дэйв. «Ради всего святого, дайте мне какую-нибудь чистую тряпку!» «Ладно, но он же не сможет искать нас повсюду!» Средний Дэйв покачал головой. Он учился в уличном университете Ангморпарка и окончил его с отличием, сохранив жизнь и получив знания, которые позднее отточил в постоянных стычках. Ему достаточно было посмотреть в разные глаза Чай-Чая, чтобы понять, «Если Чай-Чай захочет тебя найти, он не будет искать повсюду. О нет, он будет искать только в одном месте, там, где ты попытаешься спрятаться». «Чем он так приглянулся твоему братцу?» Средний Дейв опять поморщился. Банджо всегда делал то, что ему говорили, потому что говорил это Средний Дейв До настоящего момента, по крайней мере. Вероятно, виной всему стал тот удар в трактире. Среднему Дэйву не хотелось об этом думать. Он обещал матери, что позаботится о младшем брате. Сноска. Это было предсмертным желанием Ма Белолилий. Хотя об этом она тогда даже не подозревала. На самом деле, последними ее словами были «Попробуй добраться до лошадей, а я задержу их на лестнице. Если что-нибудь со мной случится, позаботься об идиоте». Конец сноски. А Банджо после того удара рухнул как подкошенный. А когда средний Дэйв поднялся со стула, чтобы натянуть чай-чаю его разноцветные глаза на одно место, наемный убийца вдруг оказался у него за спиной с ножом в руке. На глазах у всех. Такого унижения он еще не испытывал. А потом Банжо встал, удивленно огляделся и выплюнул зуб. «Если бы Банджо не ходил за ним как привязанный, у нас был бы шанс навалиться на него всей кодлой и...» Сказал кошачий глаз. Средний Дэйв поднял голову, прижимая к глазу носовой платок. «Навалиться всей кодлой, говоришь?» Переспросил он. «Это ты во всем виноват!» Сказал сетка. «Да, разумеется! Это, конечно, не ты кричал! Ого, целых десять тысяч! Я согласен!» Сетка немного отступил. но Я же не знал, что все будет вот так страшно! Я хочу домой!» Средний Дэйв, несмотря на боль и ярость, медлил. Обычно Сетка не скулил и не жаловался. Место было необычным, тут не поспоришь. И вся эта возня с зубами казалась ему странной. Но ему уже приходилось бывать с Сеткой в переделках, когда за ними гонялись и Стража, и Гильдия воров, и Сетка никогда не терял самообладание. А ведь если бы их поймала Гильдия, то приколотила бы их уши к лодыжкам и сбросила в реку. Один из законов выживания, которых придерживался средний Дейв, а были они очень немногочисленными, причем написанными карандашом и крупным шрифтом, гласил Выкручивайся всеми доступными способами. Но трудно было себе представить более кошмарную ситуацию. «Что с вами происходит?» Вдруг спросил он. «Вы ведете себя как маленькие дети!»